7 ноября Павел I. Император и самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Сибирский, Царь Херсонеса Таврического, Государь Псковский и Великий, князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский, князь Эстлянский, Лифлянский, Курлянский и Семигальский, Самогитский, Карельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский и иных. Государь и великий князь Новогорода, Низовские земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Удорский, Абдорский, Кандийский, Вишебский, Мстиславский и всея северные страны. Повелитель и государь и верские земли, картолинских и грузинских царей и кабардинские земли, черкасских и горских князей и иных наследный государь и прочее, и прочее, и прочее. По окончании присяги государь пошел прямо в спальную комнату покойной императрицы, коей тело в белом платье положено было уже на кровати, и диакон на налои читал Евангелие. Отдав ей поклон, Государь по нескольких минутах возвратился в свои собственные покои и, подозвав к себе Николая Петровича Архарова, спросил что-то у него. Пришедший в кабинет, пока раздевался, призвал он меня к себе и сказал, «Ты устал и мне совестно, но потрудись, пожалуйста, съезди с Архаровым графу Орлову и приведи его к присяге. Его не было во дворце» а я не хочу, чтобы он забывал 28 июня. Завтра скажи мне, как у вас дело сделается». Тогда уже было за полночь и я, севший в карету с Архаровым, поехал на Васильевский остров, где граф Орлов жил в своем доме. Весьма бы я дорого дал, чтобы не иметь сего поручения. Николай Петрович Архаров, почти совсем не зная меня, но видя нового временщика, не переставал говорить мерзости насчет графа Орлова. Приехав к дому Орлова, мы нашли ворота запертыми. Вошедши в дом, я велел первому попавшемуся нам человеку вызвать камердинера графского, которому сказать, чтобы разбудил графа и объявил о приезде нашим. Архаров от нетерпения или по каким-либо неизвестным мне причинам пошел вслед за камердинером и мы вошли в ту комнату, где спал граф Орлов. Он был уже с неделю нездоров и не имел сил оставаться во дворце. Через несколько часов по приезде наследника из Гатчины он поехал домой и лег в постель. Когда мы прибыли, он спал крепким сном. Камердинер, разбудив его, сказал. «Ваше сиятельство, Николай Петрович Архаров приехал». — Зачем? — Не знаю. Он желает говорить с вами. Граф Орлов велел подать себе туфли и, надев тулуп, спросил довольно грозного Архарова. — Зачем вы, милостивый государь, ко мне в эту пору пожаловали? Архаров, подойдя к нему, объявил, что он и я, называя меня по имени и отчеству, присланы для приведения его к присяге по повелению государя-императора. «А императрицы разве уже нет?» — спросил граф Орлов. И, получав ответ, что она в одиннадцатом часу скончалась, поднял вверх глаза, наполненные слез, и сказал, «Господи, помяни ее во царстве и Твоем, вечная ей память!» Потом, продолжая плакать, он говорил с огорчением насчет того, как мог государю сомниться в его верности. Говорил, что, служа матери его и Отечеству, он служил наследнику престола, и что ему, как императору, присягает с тем же чувством, как присягала наследнику императрицы Екатерины. Все это он заключил предложением идти в церковь. Архаров тотчас показал на это свою готовность, но я, взяв уже тогда на себя первое действующее лицо, просил графа, чтобы он в церковь не ходил, а что я привез присягу, которой рукоприкладство его достаточно будет. «Нет, милостивый государь», — отвечал мне граф, — «я буду и хочу присягать государю предобразом Божиим». И, сняв сам образ со стены, держа зажженную свечу в руке, читал твердым голосом присягу и по окончании приложил к ней руку, А за сим, поклонясь ему, мы оба пошли вон, оставив его не в покое. Несмотря на трудное положение графа Орлова, я не приметил в нем ни малейшего движения трусости или подлости. Архаров завез меня в дом, в котором я жил, говоря всю дорогу о притеснениях, которые он вытерпел в прошедшее царствование, давая чувствовать, что он страдал за преданность государю. Кто не знал его, тот на моем месте мог бы подумать, что он был гоним за твердость духа и честь». Растопчин. В течение ночи выпал глубокий снег, а к утру настала оттепель и пошел мелкий дождь. Я пошел на Дворцовую площадь. Увидев входящих близ средних ворот Зимнего дворца нескольких офицеров, пошел к ним из любопытства каково же было мое удивление видеть самого наследника александра павлча в два часа ночи в мундире лейбгвардии семеновского полка нового гатчинского покроя в андреевской ленте и шарфе по кафтану, и с ним вновь назначенного санкт-петербургским комендантом генерал-майора аракчеева плац майора капцевича и плац адъютанта апрелева расставляющих новые пестрые будки и часовых Волконский. «Едва мы дошли до Дворцовой площади, так уже нам сообщено было множество новых распоряжений соблуков».